Когда же я подплыл к их борту, они встрехнули меня за воротник и угостили коньяком. Будь тебя проклят, но такого хорошего я ещё не пробовал в жизни. Это был настоящий коньяк. А вы не спросили их, зачем они вас торпедировали? И спросил? Но они с хохотом отвечали, чтобы я подал иск за понесённые убытки, розвельту или черчелю. Они не издевались над вами, капитан. Да нет, поговорив со мной, сколько им надо? Они треснули меня коленом под зад. Я кувыркнулся за борт и поплыл дальше, чтобы найти доску. Но перед этим они угостили меня еще сигаретой. Наверное, немецкая сигарета была из опилок. Прекрасная сигарета. Я же говорю вам, у них все самое лучшее. Они отлично живут, эти сорванцы, которые повадили шляться возле наших берегов. Если уж быть честным до конца, то мне только одно не понравилось в этих фашистах. Что же именно? Они перестреляли команду в воде, и в живых остался только я один из числа всего экипажа. Операция по разбою близ побережья Америки носила громкое название Raunken Schlag, что в переводе на русский язык означает удар в летавры. Вот когда настали весёлые денёчки. До да чего же приятно с торпедами в аппаратах, шлёп wet на дизелях с открытыми люками вдоль побережья Флориды. Райские кущи видит молодой зверь, наблюдая за чужой мирной жизнью, утонувшей в сияниях неоновых огней. На много миль протянулись красочные курорты и чудесные пляжи Майами. Стук дизелей сменился утробным рычанием моторов, подлодка ушла в глубину. Ральф Зеггерс в шелковой безрукавке и трусиках, беспечно насвистывая мелодию из Масне, Брал через перископ пеленги на ярко освещённые маяки. Если подойти к берегу поближе и всплыть, то можно бесплатно слушать музыку негритянских джазов, которые отлично работают по вечерам. И вдруг, что за нововведение, удивился Зэгерс, берег пропал. Только что ярко горевший неоном и блиставший огнями высотных зданий берег Соединённых Штатов Америки вдруг почернел как уголь.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 Лениво посматривали в даль, где подлодки топили транспорта. На золотистый Майами океан стал выбрасывать трупы, обезображенные мазутом и съеденные соляром. Соединённые Штаты Америки организовали оборону побережья слишком поздно, когда вражеские подлодки уже свободно шныряли возле Гаваны и Ньюфаундленда. Их видели даже в устье Амазонки.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 «Я знаю, что делаю», — ответил Зегерс штурману. «Упреждение на ноль, тридцать, с интервалами в десять секунд. Носовые аппараты к залпу. Внимание, ребята! Плип!» Подводную лодку сильно тряхнуло на залпе. Первый отсек доложил в центропост. Торпеды вышли. Отработали рулями на погружение, чтобы субмарина, облегченная от груза торпед, не выскочила наверх. В руке штурмана, обвитый массивным браслетом, уже стучал секундомер. Ральф Зеггерс, крепко зевнув, невозмутимо заметил. «Секунд двадцать, не больше, и поросята отыщут своё любимое корыто». Он не ошибся. На двадцать первый рвануло взрывами. «А теперь посмотрим на дела рук божьих весело», — сказал Зеггерс, и мотором он поднял перископ из глубины шахты. «Цветная испанская косынка». облегал его жилистую шею. Сильная цейсовская оптика приблизила судно, тонущее с резким дифферентом на корму. Видеть обросшее ракушкой и водорослями днище корабля было так же неприятно, как рассматривать обнажённый скальпелем внутренности человека. Штурман раскрыл бортовой журнал. Диктуй, Ральф, каков-то наш, куда попадания? Ударом руки Зейгерс переключил реверс, и тяжёлая труба перескопа медленно, как обожравшийся удов, ползла обратно в шахту. "Нейтрал", сказал Зейгерс, морщись, как от запаха падали. 300 кг тротила мы залепили в нейтрала. Поверь, сейчас на закате солнца всё в мире кажется красным, и я принял флаг Португалии за британский. Не отмечай в журнале. Штурман, вскинув острые волосатые колени, Долго хохотал, пачкая белые шорты ржавчиной и мазутом рифлёного настила. Извини, Ральф, но так редко выдаётся весёлая минутка. Тот-то -то сейчас там бегают эти чесночные португальцы. Корветтон капитан, ко сынкай вытерв вспотевшее лицо от самого кдыкада глаз заросшая густой бородой. Продуть балласт к чёртовой матери, про горла не лон.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 Из Беская, где корабли Франко снабжали немцев горючим и апельсинами, лодка вышла на связь с Килем. Главный штаб отдал приказ экономическим режимам следовать на подходы к Бресту, занять там удобную позицию, чтобы действовать сообразно обстоятельствам. Брест блокирован англичанами, а в гавнях Бреста весь наш большой флот открытого моря, призадумался Зегрс.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 В середине ночи акустик попросился блюдать сналодки тишину. Что ты там услышал, спросили его. Шум. Необычный шум со стороны Бреста. Винтов? Да, но такие винты несут только очень большие корабли. Слышу и винты, и сминцев. Они визжат, как мокрые тарелки, когда их протирают. Очень много кораблей идёт из Бреста. Зегерс не выдержал напряжения и в рубке под мостиком выкурил сигарету.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 Зеггерs жадно хлебал кофе из горлышка термоса. "Я думаю", сказал он, "фюрер знает дело не хуже нас". На рассвете через глаз перископа Зеггерs восхищённо отсчитывал идущий на прорыв кораблей. Да, немцы проводили одну из самых дерзких операций своего флота. Из мышеловки Бреста сейчас рвались на волю как большие крысы Шарнхорст и Гнейзенау. С ним шёл и принц Эйген. Из пределов оперативного простора они рвались на простор стратегический. Хроника Тас. Февраль 1942 года. 12. -го. Сражение в проливе Падекале между английской авиацией и германской эскадрой. В составе эскадры линкоры Шарнхорст и Гнейзенау, бежавшие из Бреста в Северное море. 15. -го. Капитуляция Сингапура. 22. Тас опровергает вымышленное сообщение газеты Ницци-Ницци о том, будто бы какой-то представитель советского посольства поздравил японскую императорскую ставку по случаю падения Сингапура. 24. -го. В Анкаре с провокационной целью инсценировано покушение на германского посла в Турции Палена. 25. -го. Сообщение Совинфорбюро о том, что в районе Старой Руссы войсками Северо-Западного фронта окружена 16-я немецкая армия, разгромлено несколько дивизий противника, оставивших на поле боя около 12 тысяч убитыми. 26-го. Посол СССР в США, товарищ Литвинов, выступил в Нью-Йорке в клубе иностранных журналистов.